глава 15. На каркал. Доктор как-то нервно дёрнулся, а затем наконец произнёс: "Я бы не назвал это странностью или отклонением, просто странный сбой. Поподробнее, пожалуйста. Не волнуйтесь, никаких проблем, это никак не отразится на вашем здоровье, и вы не будете" Рика чуть было уже не рявкнул, что ему плевать, но этого делать было нельзя, ведь врач он на плюла работе с необычными ресурсами, о том, что ему часто приходится работать в радиоактивных зонах. И именно этим обусловлено желание провести всестороннюю проверку. Короче говоря, представьте, что это ваш генетический код. Он ничем не примечателен, но вот здесь, доктор ткнул в точку на картинке, где была изображена длинная вращающаяся спираль, на которой имелось довольно много обозначений. Вот здесь имеется пробел. Пробел? Да, будто бы э заготовка, ЭДК полка, на которую ничего не положили. И что-то там есть? Ничего, лишь, так сказать, маркировка, обозначение. Скажем так, довольно специфический набор кодонов. которые ни на что не влияют, но может привлечь внимание специалистов. В общем, мелочь, странный сбой. Хотя я бы сказал, что он не природный, а искусственного происхождения. Рика весь покрылся потом. Вот оно. Всё же идентификатор остался. Даже перенос в другое тело не помог, всё равно сохранился. Как он переносится? Ведь фактически только сознание Рика ушло в новое тело, никаких особенностей организма. Вообще ничего другого скопировано быть не должно. Или же под видом некой базы воспоминаний ему передана программа, из-за которой даже новое тело перестраивается, создаёт этот самый идентификатор. Ну, это как ракового больного перенести в новое тело. Болезнь рано или поздно проявит себя. Здесь так же. Обязательно провёл бы всестороннее обследование ещё раз, наблюдал бы вас и всего через 2 недели. Простите ее что? Я предлагаю вам все-таки остаться в нашей клинике. Я бы смог наблюдать вас более точно определить все. Нет, благодарю. Очень жаль. Может, все же подумаете? Я готов даже платить ваше время, пока вы находитесь здесь. Простите, док, я работаю не один и наша компания получила крупный контракт от правительства. У меня попросту нет возможности отказаться. Не моргнув глазом соврал Рика. Что ж, в таком случае я сделал всё, что мог. И я вас благодарю. Рад слышать, что у меня нет никаких отклонений или заболеваний. А насчёт ваших исследований могу пообещать, что как только выполним контракт, я к вам обязательно вернусь. Ну что ж, буду на это надеяться. Рика поднялся с кресла. Ах, да, кстати, я бы хотел забрать все свои данные исследований. Да, да, конечно. Как только сделаем копии для архива. Копии для архива? Да, мы храним данные наших пациентов на случай. Я бы не хотел оставлять никаких копий. Не стоит волноваться, ваши личные данные и история болезни ни в коем случае не покинут стены нашего заведения. Даже в общую базу данных, если вы не желаете, мы их отправлять не будем. Не желаю. И копий не желаю. Но у нас есть регламенты, и Я готов дополнительно заплатить за исключение из правил, но ну, никакую личную информацию оставлять я не намерен нигде. Это может вызвать проблемы не только для меня, но и для вас. Для нас, помилуйте, каким образом? Поверьте мне, наш контракт довольно специфичен. Я не могу вдаваться в подробности, но вновь соврал Рика, и этого оказалось достаточно. Похоже, у Дока имелись какие-то делишки, которые вытаскивать на свет он не хотел так же, как и попадать под проверки официальных властей и вообще светиться. Поэтому он просто кивнул и ответил: "Хорошо, я вас понял. Данные я вам сейчас сброшу. Купий делать не будем". "Отлично. Благодарю вас. Сколько с меня?" "Оплатить только консультацию, я предупрежу секретаря. Ещё раз спасибо." Из клиники Рика вышел в крайне задумчивом состоянии. Получается, идентификатор всё же есть. Если, конечно, обнаруженная странность это такие идентификатор, а не просто какой-то сбой. Хотя Доквид сказал, что странность искусственная, создана специально, и это не всбрык природы. Следовательно, пока никаких выводов ещё нет, лишь догадки. Однако Рика занервничал. Тем более, если вспомнить, что только что он избавился от хвоста. Кто за ним следит? Чего им надо? Вряд ли это ВКС. Все так не действуют. Если бы Рика хотели поймать, прислали бы отряд военной полиции и всех делов. Сам того не заметив, Рик добрался до обучающего центра. Здесь, как и в клинике, как в ремонтной мастерской Застоке ресепшн набил всего один человек, и он откровенно скучал. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашем центре. Чем мы можем быть полезны? отработанный лон выученная и загодя заготовленная фраза Я хотел бы разучить несколько баз Вот, кстати, и возможность проверить те теории, что разводил Дог. Если он прав, у Рика либо начнутся проблемы после изучения новых баз, либо его память расширится, появится дополнительное место. Сейчас это можно было проверить. Да, конечно, без проблем. Что вас интересует? Моды в секторах история искусств, умение есть экзотические блюда и разбираться в них, база данных по развлекательным местам. У нас есть базы на все секторы и на курортные планеты, причём, смею уточнить, все базы свежие. <сосы> э, нет, спасибо. Рикот даже описал от подобных предложений несколько иного он ожидал. А хотя, чего ещё ждать от станции, большинство посетителей которой транзитные туристы. Тогда что вас интересует? Учтите, незаконные базы не устанавливаем. Никаких секс-маршрутов или базы данных по наркотикам. Мне это меня не интересует. Мне интересны базы по боевым искусствам, системы прокачки силы, ловкости, скорости, база знаний по управлению и обслуживанию кораблей второго класса и выше. Что у вас из такого есть? Вообще Рико намеревался довольно серьёзно обновить свои знания, так как сертификация по имеющимся базам у него имелась, либо же её можно было сдать вот прямо сейчас. Раз так, надо двигаться дальше. Уж точно умение управлять кораблем класса корвет или даже крейсер лишними не будут. Вон корабль Чистячков пришлось бросить. Нет, понятное дело, что сбежать на ракете вместе с трофейным кораблем было довольно сложно. Им бы точно сели на хвост. Но Юджин бы вполне мог рискнуть. Да только как? Экипажа ракеты банально не хватало для управления двумя кораблями. Да и нужных баз данных у них не было. Вздума не удержать на двух кораблях Хьюджино пришлось бы бегать от пульта к пульту, выполняя обязанности то навигатора, то пилота, то инженера. Ему-то как раз опыта и знаний хватало, а вот рук нет. Он просто бы не успевал управлять всеми системами. Ну а храняку Рика Марго или Текса Карвет бы просто не принял. Стоило только попытаться взять управление на себя, и терминалы бы сразу заблокировались. У всех четверых не хватало баз знаний и опыта. даже до минимальной планки, позволяющую управлять кораблями такого класса. И вот Рика решил это исправить. Эх, -э... техник явно растерялся, и Рика его очень хорошо понимал. Наверняка здесь с подобными вопросами появляются очень и очень нечасто. Ну какие на хрен базару капашника или пилота? Кому из богатых туристов это понадобится? Быть может, тут вообще ассортимент имеющийся в продаже баскран не специфичен. И того, что желает Рика, тут отродясь не было. Так что, глядя на техника, он ожидал услышать примерно такое: "У нас о этих баз нет". Нарика ошибся. "Да, да, конечно. Прошу простите, но большинство наших клиентов интересуется базами данных из совсем другой области". "Да, я так и понял. Так что конкретно у вас есть?" "Одну секундочку. Техник уже во всю пытал свой рабочий терминал в поисках интересующих клиента баз. Он явно давно не заходил в эту директорию, но все же довольно быстро нашел необходимое и принялся перечислять. Значит так, что могу вам предложить? Начнем с физической подготовки. Есть базовая, продвинутая, есть комплект баз по наращиванию мышечной массы, есть автоматические обучающие программы повышения силы, ловкости. Так, стоп. Что еще за автоматические программы? О, это новинка. Появилась всего полгода назад. Фактически, это программатор для вашего тела. К примеру, если вы хотите быстро набрать мышечную массу, установка данной программы заставит ваше тело устраивать перегрузки мышцам, заставить вас блестеть диету будет стимулировать и мотивировать на тренировки. По заявленным разработчикам результатом прирост мышечной массы происходит в три-четыре раза быстрее, чем в случае, если вы будете ежедневно самостоятельно заниматься в зале. А. Есть у него логичные программы на ловкость, скорость. Короче говоря, я устанавливаю базу, ни черта не делаю, а оно само. Нет, не совсем так. Вы должны будете заниматься, но если раньше вам не хватало времени, было лень, под рукой не было спортивного инвентаря, то теперь все это не важно. Организм сам подстроится. Вы сами будете хотеть делать тренировки прям до зуда зубов. Смешно. Уже представил, как добывая я ресурсы в открытом космосе в скафандре, и вдруг приспичило поджиматься. Ну, где-то вы даже правы. Вы действительно будете гореть желанием начать тренировки, причём где угодно. Однако программа помимо этого заставит ваш организм работать в нужном ритме, начнёт сжигать жиры, менять химию вашего тела нужным образом. Я и... понял, понял. Что ж, интересно. И какие базы вы предлагаете? Как вы и сказали, сила, ловкость, скорость. Я могу загрузить вам сразу всё, но учтите, распаковываться и активироваться они будут по одной. Работа одновременно двух таких баз может иметь ряд негативных последствий. В частности, вы будете сильно уставать, эффективность программ, если работать одновременно несколько, существенно упадёт. Ага, понял. Просто организм будет работать на износ. Да, можно и так сказать, но главное, базы будут мешать друг другу. Ведь у каждой собственная программа и алгоритмы. Ага, ясно. О'кей, беру. Отлично. Далее. Базы рукопашного боя вас интересовали? Могу предложить кикбоксинг, джиу-джитсу, самбо, сумо. Нет, в, пожалуй, сумо не надо. А вот кикбоксинг интересно. О'кей. У вас есть какие-то установленные базы подобного типа? Карате? А что? Они могут конфликтовать? Я должен буду проверить их на совместимость. Так что, если вы уже точно уверены, что совершите покупку, пройдёмте в кабинет. К удивлению Рика, в этом центре оказался довольно-таки обширный ассортимент. Помимо кикбоксинга и джиу-джитсу, были загружены базы данных по самообороне, владению холодным оружием, метательным, приёмам обезроживания противника, ну и так понравившаяся Рику программа по совершенствованию тела. 2-3 недели, и вы получите желаемый результат. А если умру? Вы простите? Если меня убьют, и я окажусь в клонетеле, мне придётся всё проходить заново? К сожалению, да. Ответил техник и виновато уставился в пол, затем дополнил: "Простите, я совершенно забыл вас предупредить ещё об одном нюансе. Базы по совершенствованию тела одноразовые. Проще говоря, как только программа подойдёт к своему завершению, они удалятся". Да. А мне, я попав в новое клон-тело, придётся покупать их заново? Да. Техник выглядел печально. Ну ещё бы. Наверняка клиент сейчас начнёт возмущаться, орать и сучить ногами, требуя возврат средств. Нюансы, о котором техник Эзабел предупредить, довольно-таки серьёзные. А база эти, между прочим, стоит не так уж и дёшево. Однако Рик и ничего возвращать уж тем более возмущаться не собирался, только вслух заявил: Это крайне неприятная для меня вещь. Если бы вы сразу сказали, что базы... Да, да, я понимаю. Обрадованный, что клиент сразу не начал скандалить, тут же затараторил техник. Поэтому, чтобы сгладить свою оплошность, готов предложить скидку на дальнейшие покупки. Какую скидку? Десять процентов на любую базу? Двадцать. Твердо заявил Рика. Ну что, чья база, которую он покупает, не пользуется спросом, так почему бы я пользуясь моментом не сэкономить? Хорошо. Легко согласился техника, Рика про себя вы матерился. Продешевел. Можно было скидку побольше спросить. Ну чего уж. Тогда устанавливаем рукопашные базы, базы по самообороне холодного оружия. Вы ещё спрашивали про технические базы. Что у вас есть по космическим кораблям? И здесь тоже имелся довольно серьёзный ассортимент. Рика набрал десятка 2 баз. Это пилоты различных категорий механики, навигаторы. Каждая из этих баз включала в себя ещё несколько более мелких, так что даже по предварительным прикидкам объём знаний, который намеревался вместить себе в голову Рика, был значительным. А если вспомнить, что буквально несколько минут назад доктор заявил, что свободного места у него практически не оставалось, то пришлось бы докупить биоимпланты расширяющие память в количестве 3 штук сразу. Правда, снова-таки возник вопрос: что делать в случае, если Рика погибнет? Техник рассказал и объяснил, как избежать потери данных, но это сулило новые траты. Требовалось посетить клон-центр, заплатить за дополнительные услуги. В частности, клон, в который должно было переместиться сознание Рика в случае гибели текущего тела, должен быть только продвинутой серии, причём необходимо сразу оснастить его биоимплантами на память. В принципе, ничего страшного, но десятикратно подскочившая цена клона Рика несколько смущала. Впрочем, деньги у него были, и подобные траты он мог себе позволить. Более того, небольшой запас средств был, даже на случай нескольких смертей подряд. Хотя этого, конечно же, Рик хотел бы избежать. Всё же покупка более совершенного клон-тела имела ряд преимуществ. Можно было сразу купить те же автоматические базы, загрузить их и пробудившись в клоне, Рика сразу бы мог приступить к перестройке тела, плюс потеря данных в случае смерти была значительно ниже, чем на текущем клоне. Возможность установить дополнительные модификации на клон тела, которые были недоступны для текущего, тоже можно было отнести к плюсам. Короче, Рика, скрипя сердце, пытаясь сдержать жабу, которая прямо-таки его душила сейчас, решил всё же потратиться. А что делать? Всё это нужно или даже необходимо? Спустя несколько часов Рика покинул центр обучения. Никаких сложностей с загрузкой баз данных у него не возникло, если не считать необходимость загружать базы пакетами по несколько штук. Техник словно был дико удивлён тем фактом, что после очередной загрузки и тестирования Рика вдруг оказалось, что память расширилась и можно установить дополнительную базу. Техник был уверен, что установить получится не более пяти, причём самых простых. А на деле установили суммарно около пятидесяти. Это еще и с подбазами, предлагаемыми сикосновой. Однако как Рика не надеялся, что память его будет растягиваться и растягиваться, а предел у нее таки был. После этого уже настал черед установки биоимплантов. Во время процедуры Рика несколько раз чуть было не потерял сознание. Загрузка большого массива информации могла привести к перегрузке, и мозг просто отключался, как перегретый компьютер. Срабатывала эдакая защита. Тем не менее, когда все закончилось и даже несмотря на предупреждение техника Рика чувствовал себя великолепно. Более того, он ощущал такой прилив сил, что готов был гора свернуть. Конечно же, он понимал, что эта автоматическая база на силу начала свою работу, но Рика и не думал ей сопротивляться. А завидев вывеску спортзала, он завернул туда. 2 часа он тягал штанги и гантели, занимался на тренажёрах, а затем весь взмыленный отправился в душ. Забавно, раньше после столь интенсивных занятий он чувствовал себя как выжатый лимон, но не сейчас. Его бодряк никуда не делся, и хотя руки, ноги, спина, плечи болели, Хатирик знал, что через несколько часов придёт такая крепатура, что он будет передвигаться как старый дед, еле переставляя ноги. Сейчас он всё ещё был полон энергии. Ой, ещё прямо-таки страдал от голода. Покинув зал, он тут же нашёл ближайшее кафе и отправился к нему. Однако он не успел дойти каких-то метров 10 до входа, как прямо перед ним нарисовались двое в строгих деловых костюмах с пошлыми лицами. "Жан Рика", скорее утвердительно, чем вопросительно сказал один из них. "Вы арестованы".